Подошедшие в последний момент самоходки расстреляли атакующих с большой дистанции, позволив Ю, с его пленным, Алексею, и еще полудюжине человек откатиться назад. Но предчувствие победы оказалось ошибочным. Сначала их накрыл откуда-то взявшийся станковый пулемет, пусть и быстро уничтоженный. А потом появились подтоны с бронетранспортерами, в скоротечном встречном бою с самоходками, разменявшие себя на них. А теперь их, кажется, обошли. — Знаете, товарищ капитан-лейтенант, — отозвался старший лейтенант Петров, — если бы вы не были старше меня по званию, я бы сказал вам, не нойте. Ну, просто чтобы вы прекратили задавать глупые вопросы, по крайней мере, пока мы не выберемся. Говорит вам что-нибудь слово... Он неожиданно замолчал, придвинулся ближе, согнувшись, и пальцем вывел на вытертом снегу слово «Зарин». «А?» — глупо переспросил Алексей, вытягивающий шею, чтобы лучше разглядеть надпись. «Да, говорится, конечно, что я совсем, что ли, хотя...» Он подумал, неожиданно потеряв уверенность в правильности первой своей мысли. Вряд ли инженер старший лейтенант имел в виду Станюковича и графа Толстого. Но что тогда? Вице-адмирал Зарин Аполинарий Александрович, да? Герой первой обороны Севастополя, но он тогда был капитаном первого ранга, командовал артиллерией всей северной стороны. Именно он, кажется, и предложил затопить корабли в проливе, да? Или это не тот Зарин, а который уже Сергей Аполлинарьевич, который в 1893 году разбил Витязь у полуострова Нахимова, и это ведь рядом совсем, да, тот? За секунду в голове Алексея пронеслось что-то смазанное из подростковых книг про затонувшее сокровище, которое ищут сотни лет и находят в результате головокружительных операций. Образ мелькнул и пропал. Последнюю фразу Алексей произнес уже менее уверенно, в том числе и потому, что разведчик захихикал, утирая рукой грязное лицо. Кроме того, его поразило выражение на лице пленного, вдруг дернувшегося так, что ю хлопнул его ладонью по глазам, как хлопают комара. «Ладно», — сказал разведчик, отсмеявшись. «Считайте, что вы не угадали. А может, оно и к лучшему, как вы и сказали. Но то, что с вашей стороны это выглядит, я имею в виду все вместе взятое, как стрельба из пушки по воробьям, просто здорово. Так оно и должно казаться до самой последней минуты, а лучше и вообще до упора. Дело совсем не в этом». Откуда здесь, вплотную к линии фронта, взялся советский разведчик из тех самых, инженер-старший лейтенант, объяснил ему буквально в двух словах, когда нашел для этого секунду. Старший его команды, что бы она на самом деле собой не представляла, ждал возвращения минного заградителя в йонг как было предусмотрено планом. Но еще, по крайней мере... Несколько человек с полномочиями, позволяющими поднять в безнадежную атаку как минимум роту, ждали условного сигнала вдоль всего восточного выступа, очень надеясь, что этот сигнал не придет. То, что Кен Сан Намда может быть потоплен, похоже, расценивалось как вполне вероятное событие. Подумав, Алексей решил, что это весьма и весьма серьезно, Характеризует проводимую операцию И качество ее подготовки Какую бы скрытую цель операции не имела Продолжить разговор им не дали Спереди справа застучало Потом взрывело разрывами Втянув голову в плечи, они ждали 20 секунд И густо, почти без перерыва Следующие друг за другом Разрывы угасли Старший капитан... Подал какую-то команду, и майор Чапчаков, имя которого Алексей на секунду забыл, проорал «Встать за мной!». Сам он задержался всего-то на мгновение, потому что, оглянувшись, запнулся взглядом за пулеметчика, бившего звонкими длинными очередями с рубки самоходки, младшего из двух братьев. «А он как же?» — подумал Алексей, и за эту секунду... Все уже рванулись вперед и вверх. «Вперед!» Нетерпеливая рваная команда, пришедшая впереди, была уже лишней. Испугавшись того, что свои могут принять его за труса, он бросился за удаляющимися спинами, скачущими и качающимися уже далеко впереди. Страх собственной трусости напугал Алексея гораздо больше, свистящих вокруг пуль. Кто-то рухнул почти ему под ноги, хрипя и катаясь по снегу, но он, все равно не способный ничего сделать, не обратил на это внимания. Пистолет, статусное оружие офицера, бесполезное в пехотном бою, оказался у него в руке. И чтобы прогнать свой страх, Алексей дважды выстрелил вперед в широкий просвет между спинами, откуда мельтешило далекими вспышками. Продолжая бежать и крича что-то неразборчивое, с радостью видя, что сумел нагнать своих, он встроился в редкую цепь короткой команды советского майора и корейского старшего капитана, развернутую влево. В памяти опять мелькнуло что-то узнаваемое из детства, когда отец был молодым и живым. А убитый в 43-м гошка подсаживал его на дерево, чтобы брату было видно. Полэскадрон разворачивается на полном скаку, вытягивая нитку самых лихих всадников, параллельно цели их вытянутых вперед клинков. Караколь, он не успел додумать, как такое может называться в пехоте. Цепь вломилась в кустарник, пробивая его телами. Шапку рванула крупной веткой, едва не оборвав завязки. Справа кто-то ахнул, и, обернувшись, на этот раз Алексей увидел, как сплескивает руками молодой боец, азиат, чем-то вдруг неуловимо напомнивший ему погибшего Хаолли. Прыгнув к нему и подхватив падающего, он продрался вперед, его дождались, приняли, обвисающе на руках тело, сунули в руки оружие. «Давай!» — крикнул ему по-русски кто-то знакомый, но неузнанный. Перед глазами мелькнуло совершенно белое лицо пленного, искаженное дикой гримассой, и все снова побежали вперед. Потом была опять остановка на минуту, не больше, перевести дух, пока кто-то, кто ими командовал, осматривался, стоя в полный рост. «Еще рыбок!» и уцелевшие наконец-то урываются восыпавшиеся окопы тут же ложатся. «Молодец!» — понял Алексей слово, сказанное в ту секунду, когда он снова получил возможность слышать. Это оказался Петров. Странный человек, похожий лицом и голосом на представителя едва ли не половины народов Советского Союза, смешанных вместе в нем одном. И автомат подобрал, и помог даже кому-то. Я видел, и вообще, молодец, я не ожидал. Он исчез куда-то из поля зрения, не договорив. Но сил не было, даже просто на то, чтобы повернуть голову. Потом все-таки пришлось, потому что появилось ощущение, которому Алексей даже не сразу поверил. Поглядев сначала в бок, чтобы никого не было рядом, Он свел руки вместе, с усилием подложив их под себя, чтобы суметь перевернуться. Автомат зацепился за что-то ремнем и с отпущенной ветки сорвался снег, обсыпав его лицо. Это помогло удержать на нем такое выражение, какое не привлекло бы к себе лишнего внимания. «Ой, мама, это что же?» Согнув ноги, Алексей уткнулся подбородком к себе в грудь, зажмурив глаза. Но как же это вышло? Ведь он же не трус. Вспомнив, как он бежал, стреляя, как стоял на палубе погибающего корабля, с ненавистью глядя на разворачивающиеся штурмовики и туго обматывая ремешком чужого бинокля папку с документами, которые в подобных случаях положено уничтожать, он снова помотал головой. «Нет, этого не должно быть. Но случилось! Господи, ну почему же?» Спереди что-то закричали по-корейски. Потом то же самое повторили ближе, справа. Ему показалось, что это были голоса обоих разведчиков, Ю и Петрова, удивительно хорошо подошедших друг к другу. Как же он сможет теперь встать? Разве что... «Застрелиться прямо здесь, вот и весь выход!» «Приготовиться к движению! Полуминутная готовность!» Передал откуда-то сзади молодой голос. «Капитан, младшой, как звал его майор Борис!» «Вставать придется при нем! Пошли!» Команда была неуставная, но о том, остался ли среди них хотя бы один настоящий пехотинец, Алексей не имел понятия. Каждый имел свою воинскую специальность, а пехотинцами, знающими, как положено вести общий общевойсковой бой на отходе, не были даже Ибрагимов с Чапчаковым-старшим. Или были? Поднявшись, Алексей сделал отчаянное усилие, чтобы не посмотреть вниз. Это сработало. Обогнавшись его, Ленька даже не покосился и когда он перешел на бег, заняв свое место в формируемом строю, никому в голову не пришло разглядывать, как советский военсоветник подволакивает ноги, стараясь, чтобы моча вытекла из брючин как можно быстрее, за первые же шаги. Никому до этого не было дела, потому что вид у высокого, крепкого мужика со злыми сжатыми губами из ППШ-43 в руках, был достаточно серьезным, даже для того, кто не видел его в деле в течение последних полусуток. Большее внимание мог привлечь клок ваты, вырванный пулей из его шапки и теперь болтающийся возле уха. Но и в этом, в конце концов, тоже не было ничего особенного.